Ивана шувалов он просил при случае ее императорскому величеству внушить, чтобы со столь рановременным и по суровости времени и стужи более вредительным, нежели полезным походом, не следует спешить. Словом, Апраксину удалось отсрочить осенние выступление армии. Но настала весна 1757 года, и фельдмаршалу пришлось покинуть уютную Ригу. К этому времени подоспела новая инструкция, где было ясно сказано, что топтаться на границе более не следует, и нужно двинуться в Восточную Пруссию, ставя задачу занятия двух главных городов Восточной Пруссии — Мемеля и Кенигсберга. Начало выступления затянулось до мая, ждали, когда подсохнут дороги. Дорогу же в Восточную Пруссию выбрали кружную, через Польшу на Ковну. Теоретики из Петербурга не решились высадить десант в Восточной Пруссии со времен Петра Великого, который десантировал огромные массы войск на побережье Швеции. Прошло много времени, и никто уж не знал, как это делается, да и боялись решиться на такое сложное предприятие. Вдоль Балтики двинулся только особый осадный корпус генерала Фермора к Мемелю, важному порту и морской крепости, прикрывавшей Восточную Пруссию страны Курского залива. До Ковну основная армия добралась с 7 июня. Шли долго и тяжело. Полки волокли огромные обозы. Тысячи фур и телег растягивались на десятки верст, скапливаясь в дофиле и на переправах. Забегая вперед, отметим, что огромные обозы и вообще медленные движения оказались характерны для русской армии в семилетнюю войну, и это при всех ее достоинствах резко снижало возможности армии, вело к потере темпа наступления и инициативы. Сам Апраксин делал все, чтобы замедлить и без того медленные движения. Он обращался за малейшими вопросами в Петербург и ждал ответа. Сохранившиеся письма Апраксина говорят, что он больше всего заботился о собственном комфорте, чем о боеспособности армии, но даже не это было главным препятствием к быстрому продвижению войск. Чутких придворным переменам царедворец Апраксин поддерживал переписку с Бестужевым и с великой княгиней Екатериной алексеевны Обе эти персоны тогда стояли в заговоре, Планировали переворот в случае смерти Елизаветы, здоровье которой осенью 1736 года ухудшилось. Зная о прусских симпатиях будущего императора Петра III Федоровича, Апраксин боялся сделать неосторожный шаг и сломать всю свою карьеру. Но его медлительность стала, наконец, настолько демонстративной, что сговорщики испугались и принялись поторапливать Апраксина. Уж очень он затянул переход прусско-польской границы. В письме от 15 июля 1757 года Бестужев писал, что «государыня с великим неудовольствием отзываться изволило что ваше превосходительство так долго мешкает». Еще через три дня он повторил, что по Петербургу идут упорные слухи и шутки, кое даже до того простирают, что награждение обещают, кто бы российскую пропавшую армию нашел. Войти в прусские пределы Апраксин решился только в середине июля, когда стало известно, что фермор после недолгой бомбардировки с суши и моря вынудил коменданта Мемеля сдать крепость. Гарнизон численностью в 800 человек не мог устоять против фасадного корпуса в 16 тысяч человек. Армия Апраксина также превосходила армию маршала Левальда 50 тысяч против 30 тысяч прусских солдат. И хотя прусский военачальник располагался же значительными силами и временем, он оказался достоин своего мешкотного противника, так же, как Апраксин колебался, медлил и тянул. первые месяцы ушел на осторожное маневрирование противников, которые не решались напасть друг на друга, а Апраксин пытался обойти расположение по реке Прегель, прусские войска, чтобы выйти прямо к Кёнигсбергу с юго-востока. Не желая быть отрезанным от столиц Восточной Пруссии, Левальд отступил и занял хорошую позицию в деревне Гросс-Ягерсдорф. А Праксин же, полагая, что он уже обошел Левальда и что впереди прусаков нет, двинулся к городу Алленбургу, не позаботившись даже выслать вперед разведку. Рано утром 19 августа 1757 года... Русские передовые части внезапно увидели всю прусскую армию, построенную в боевом порядке. В тот же момент кавалерия принца Галштинского нанесла стремительный удар по выходящим в походном порядке русским войскам.